Глава седьмая Клавдия Ивановна Кульженко, директор сорок восьмой школы, встретила меня у двери своего кабинета. В руках она держала желтую пластмассовую лейку для полива цветов. Выглядела Клавдия Ивановна совершенно привычно, стандартная прическа, седые волосы были собраны на затылке в пучок, серый пиджак и серая юбка. Директриса поприветствовала меня, лейка указала мне вглубь своего кабинета, не слишком просторного, половину пространства, в котором занимали, будто в оранжереи, стеллажи с комнатными растениями. Я шагнул через порог, вдохнул запах ландышей, смешавшийся в воздухе с ароматом сырой земли и свежезаваренного чая. — Проходи, Василий, — сказала Клавдия Ивановна. — Присаживайся. Я прошел к столу директрисы, уселся на представленный к нему стул для посетителей кабинета. Директриса поставила лейку на полку, вытерла руки о невзрачное выцветшее сине-зеленое полотенце. Пока она шла к столу, бросила привычный взгляд в настенное зеркало. Я наблюдал за тем, как Клавдия Ивановна прошла мимо окна, за которым уже почти рассвело. Директриса чуть отодвинула на ходу от края стола большой дырокол, Переместила его к стопке папок с грязно-белыми завязками. Замерла около своего массивного стула, посмотрела на меня сверху вниз. Задержала взгляд на моем лице, будто бы на пару секунд задумалась. «Чаю не хочешь, Василий?» — спросила она. Я покачал головой, ответил «Нет, спасибо». Клавдия Ивановна кивнула, уселась за стол напротив меня, положила на столешницу руки. Я не заметил на ее тонких узловатых пальцах ни единого чернильного пятна, хотя перед ней сейчас лежал наполовину исписанный лист бумаги и обычная советская авторучка с крохотным шариком на конце пера. «Честно признаюсь, Василий, ты меня удивил», — сказала директриса. Она посмотрела мне в глаза спокойно, внимательно. Сообщила. «Я внимательно ознакомилась с твоим личным делом, когда ты только к нам пришел». Не пришла от него в восторг. Это еще мягко сказано. Я понаблюдала за тобой со стороны. Поначалу пришла к выводу, что ты доставишь нам немало проблем. Поговорила с учителями. Они по большей части подтвердили мои опасения. Но теперь я вижу, что мы ошибались. Должно быть, в прошлой школе тебе приходилось нелегко по известным причинам. Поэтому и у нас поначалу тебе было неуютно. Клавдия Ивановна покачала головой рада что ты быстро освоился», — сказала она. «Вижу, что мое первое впечатление о тебе было ошибочным. Я редко ошибаюсь в оценке учеников, но в твоем случае я допустила промашку. Признаю это». «Василий, твои учителя в один голос твердят, что ты избавился от первоначальной скованности и нелюдимости. Говорят, ты демонстрируешь успехи в учебе. Я вижу, что и в общественной жизни школы ты тоже не отсиживаешься в стороне». «Даже проявляешь себя по комсомольской линии. Молодец!» Директриса одобрительно кивнула. «Продолжай в том же духе, Василий. Тогда в жизни ты достигнешь значительных успехов, которыми будет гордиться и наша школа, вне зависимости от того, по какому пути ты пойдешь. Знаю, что ты за свою недолгую жизнь уже пережил значительные взлеты и падения. Скажу так, любые события награждают тебя ценным жизненным опытом». Этот опыт поможет избежать повторных неприятностей в будущем. Главное, не расслабляйся и твердо следуй к своей цели, но не забывай об осторожности». «Не забуду, Клавдия Ивановна», — ответил я. Директриса улыбнулась, мне почудилась легкая грусть в ее взгляде. Клавдия Ивановна снова заглянула мне в глаза и спросила. «Василий, ты умеешь хранить секреты?» Я выпрямил спину, стул подо мной заскрипел. «Разумеется, Клавдия Ивановна». «Тогда я тебе кое-что расскажу». Директриса бросила взгляд на дверь, но тут же посмотрела на мое лицо. «У меня есть кое-какие планы», — сказала она. «Пока называю их мечтой. Я надеюсь, что однажды обустрою в школе небольшой музей, посвященный нашим бывшим ученикам». «Как ты понимаешь, во время Великой Отечественной войны многие ученики нашей школы показали себя настоящими героями. Многих из них наградили орденами и медалями. Но проявили себя наши ученики не только в войну. Они совершали подвиги во время мирной жизни. Пока я собираю экспонаты и информацию для школьного музея». Клавдия Ивановна взяла лежавшую поверх папок газету и положила ее перед собой. Я опустил взгляд, прочел название газеты «Комсомольская правда». «Местную газету, где была статья о твоем смелом поступке», — сказала директриса, — я уже приобщила к прочим экспонатам с нашей музейной коллекции. Но «Комсомольская правда», согласись, это уже гораздо более весомый экспонат. Это первый случай на моей памяти, когда о нашей школе упомянули в «Центральной газете страны». Весомее было бы только сообщение в «Правде» или в «Известиях». Ну и статья в газете «Комсомольская правда» — это для нас очень значимое событие. Клавдия Ивановна придвинула газету ко мне и заявила. «Василий, я хочу, чтобы в нашем школьном музее эта газета хранилась, украшенная твоей подписью. Для потомков, так сказать». «Почему моей?» — удивился я. «А чьей же еще?» Директриса развернула на столе газету, перевернула страницу. «Ничего себе!» – сказал я. «Потому что увидел в газете свою фотографию, то самое фото, которое примерно неделю назад напечатали в Кировозаводской газете «Комсомолец». Вот только здесь она была в два раза больше. Мой фотопортрет красовался в газете в одиночестве, без изображения пятиклассника Коли Осинкина». Я нашел взглядом название «Комсомолец-герой». Пробежался глазами по первому абзацу статьи. «В каждом поколении комсомольцев есть свои герои». Увидел я имя автора текста — Анастасия Рева. «Ничего себе!» — повторил я. «Ты еще не видел эту статью?» — спросила директриса. Я посмотрел на указанную в газете дату. Понедельник, 31 января, 1966 год. Где бы я ее видел? Это сегодняшняя газета. «Значит, скоро еще насмотришься», — сказала Клавдия Ивановна. Она хмыкнула и спросила, «Подпишешь для музея?» Я взял со стола вторучку и написал рядом со своим черно-белым изображением для директора 48-й школы Клавдии Ивановны Кульженко. «С уважением, Василий Пеняев, ученик 10 Б-класса». Рядом с надписью сделал неаккуратную чернильную кляксу. Отметил, что почерк мой выглядел кривоватым, пусть и размашистым. Клавдия Ивановна улыбнулась. «Спасибо, Василий», — сказала она. «Только...» — директриса выразительно вскинула брови. Я поднял руки и заявил. «Никому не расскажу, Клавдия Ивановна. Честное слово». Газету «Комсомольская правда» принесла в класс Надя Веретенникова после пятого урока. Она с порога рванула к моей парте и воскликнула. «Вася, ты уже видел?» Она показала мне газету, уже сложенную так, словно моя юная черно-белая физиономия красовалась на первой странице. «Ух ты!» — первым отреагировал Черепанов. «Про Васю снова в газете написали!» «В комсомольской правде!» — объявила Надя Большая. Ее глаза торжествующе блестели, будто бы она только что завоевала золото Олимпиады. После ее слов классная комната заполнилась шорохами и радостными восклицаниями. «Правда, что ли? В комсомолке?» «Ничего себе!» «Надя, покажи!» «Там и про нашу сорок восьмую школу сказали!» — объявила Надя Большая. «Даже про наш класс!» Сказали, что Василий учится в нашем 10 «Б». «Где? Я тоже хочу такую газету. За какое число этот номер?» «Вася молодец! Наш Вася знаменитость!» Меня похлопывали по плечу. Парни пожимали мне руку, девчонки мне улыбались. Женский голос у меня за спиной тихо добавил. «А Светка Клубничкина дура!» «Эмма, найди мне номер газеты «Комсомольская правда» за 31 января 1966 года. Есть такая. Ты ее нашла?» «Господин Шульц, газета найдена. Я вывела ее скан на монитор». «Не надо на монитор», — сказал я. «Прочти мне в ней статью «Комсомолец-герой» на третьей странице». «Господин Шульц, цифровая копия третьей страницы этого номера отсутствует». Я хмыкнул и сообщил. Меня это не удивило. От тебя. Господин Шульц, стоп, Эмма, не отвечай. Сам знаю, что удивляться ты пока не научилась. После уроков я отправился на почту. Меня сопровождали Иришка, Черепанов и Надя Маленькая. По дороге они все еще обсуждали статью в сегодняшней газете. Надя Веретенникова перечитал статью вслух всему классу на перемене после шестого урока. Черепанов обратил наше внимание на то, что текст статьи в «Комсомольской правде» слегка отличался от текста, напечатанного в Кировзаводском «Комсомольце». В слегка измененной статье стало меньше пафоса, но увеличилось мое фото за счет того, что исчезло изображение спасенного мною пионера. Меня в статье называли по имени и фамилии, а вот Коля Осинкин превратился в пятиклассника Николая О. По пути к зданию почты мы свернули к ларьку союз печать. Черепанов намеревался приобрести там сразу три номера газеты с моей фотографией. Продавщица в ларьке нам сообщила, что сегодняшние номера уже распроданы. Леша Черепанов после слов продавщицы нахмурился, но заявил, что обязательно выпросит несколько газет у своих соседей. — Зачем тебе эти несколько газет? — спросила Иришка. Черепанов улыбнулся и объявил, что одну статью с моим фото он вырежет и повесит на стену в своей комнате рядом с портретами космонавтов. Вторую газету он подклеит в альбом, где собирал газетные вырезки о космосе. Сообщил, что третью он сохранит целой. Попросит, чтобы я оставил в ней свой автограф, на случай, если в будущем ему не поверят, что Вася Пеняев учился с ним в одном классе. «Буду хвастаться этой газетой, когда Вася станет знаменитостью», — заявил он. После лёшиных слов Иришка усмехнулась, а Надя маленькая будто бы задумалась. На почте мы почти полчаса простояли в очереди. За это время я присмотрелся к ассортименту открыток и выбрал оптимальный вариант, на лицевой стороне которого изобразили большую ракетную установку, плывущий по волнам корабль и три летящих на фоне облаков самолёта. Моим спутникам этот вариант понравился. Я купил сотню штук на случай, если часть открыток испортим при заполнении. В квартире Лукиных я разделил список приглашенных на праздничный концерт гостей на три примерно равные по количеству строк части. Вручил их Черепанову, Степановой и Иришке вместе с шаблоном пригласительной надписи, которую сегодня после первого урока я согласовал с Леной Зосимовой. «Предупредил школьников, что открытки для женщин я заполню сам». Десятиклассники кивали головами, соглашались с моими словами. В их глазах я читал вопрос, который все же озвучил Черепанов. «Вася, когда ты расскажешь нам следующую главу про Шоркана?» – спросил лёша «Сейчас расскажу», – пообещал я. «Занимайте места». Главы из романа Гамильтона сегодня слушали только лёша Надя и Иришка. Вчера Иришкин отец с грустными нотами в голосе заявил, чтобы мы его завтра не ждали, читали без него. Подробный пересказ романа «Звездные короли» я приостановил, когда с работы вернулись Иришкины родители. Завершил очередную главу и сообщил десятиклассникам, что пора за работу. Черепанов пообещал, что проводит Надю. Мы с Иришкой уселись за письменные уроки. А чуть позже я приступил к заполнению пригласительных открыток. Первый же экземпляр приглашения я украсил небольшой кляксой, но признал его годным, отложил на край стола, чтобы подсохли чернила. Эту открытку забраковала явившаяся к моему столу Иришка. Она покачала головой и сказала, что заполнит и свою, и мою часть пригласительных карточек. Мотивировало это предложение тем, что писало быстрее и красивее, чем это делал я. Чуть позже я признал правоту своей двоюродной сестры. Иришка выписывала приглашение неторопливо, но делала это значительно быстрее меня. Она не оставляла на открытках чернильных пятен, ее буквы не раскланивались в разные стороны, как мои. Со списком шефов женщин Лукина разобралась примерно за полтора часа. Заявила, что продолжит завтра. Первый на этой неделе номер газеты «Комсомольская правда» я хорошо рассмотрел в понедельник вечером. Потому сразу его узнал, когда во вторник мы с Иришкой вошли в школу. Мне показалось, что в вестибюле школы сегодня эта газета была в руках едва ли не у каждого школьника. Хотя в реальности я заметил примерно с десяток экземпляров. На этот раз меня приветствовали в коридоре не только старшеклассники. На меня указывали руками и пионеры. Они толкали друг друга локтями и сообщали «Смотри, это же тот пацан из газеты! Это наш Вася!». Сегодня мне улыбались не только комсомолки, но и девчонки в пионерских галстуках. И все они повторяли эту фразу «Наш Вася!». Шуршение газетной бумаги я услышал и в классе подумал о том, что такое количество газет я видел в школе лишь однажды, после первого полета человека в космос. Но тогда с фотографией в газетах мне улыбался Юрий Гагарин. Сегодня же я повсюду видел свои черно-белые фотопортреты. Первым мне сунул на подпись свою газету Черепанов. «Вася, напиши, что мы с тобой за одной партой сидели», попросил он, «а то ведь мне потом не поверят». К примеру, Черепанова последовала Надя маленькая. Она смущенно улыбнулась и сказала, «Вася, напиши, пожалуйста, что я твоя одноклассница». Степанова повторила лёшину фразу, «А то ведь мне потом не поверят». Ученики 10 Б-класса встрепенулись. Я еще выводил на газетной бумаге слова «Твой одноклассник Василий Пеняев», «Когда к моей парте выстроилась длинная очередь», В нее стали все, кто принес сегодня в класс газету. Наш класс явился на пятый урок в кабинет физики. Черепанов, и ришка и остановившаяся около нашей парты Надя Маленькая обсуждали, что сделает сегодня Шор Кан с попавшим к нему в плен Джоном Гордоном. Они не сомневались, что Джон уцелеет и сбежит из облака. Вот только выдвигали разные предположения о последствиях той процедуры, которую провел над разумом Гордона диктатор Лиги Темных Миров. Они высказывали мнение и посматривали в мою сторону, дожидались моего подтверждения. Но я стоял молча, разглядывал картинки в учебнике. — Нет, это же еще не конец книги, — сказала Иришка. — Не мог он сойти с ума. — А если он потеряет память, — произнес Черепанов. «Как тогда он спасет галактику?» «И принцессу Лиану», — добавила Надя маленькая. «Мне кажется», — сообщил Алексей. Он не договорил, ткнул меня локтем. Я усмехнулся и сказал, «Ничего не расскажу, скоро сами все узнаете». Черепанов снова меня толкнул. «Вася», — сказал он, — «к тебе пришли». Я повернулся к нему лицом, но вопрос не задал потому что услышал голос Светы Клубничкиной, который произнес «Здравствуй, Василий!» Клубничкина стояла около моей парты, улыбалась, демонстрировала прекрасный набор белоснежных зубов. Она чуть покачивалась, перекатывалась с пятки на носки и обратно, отчего ее идеально расчесанные волосы едва заметно шевелились. Я отметил, что такими же белоснежными, как и зубы, Были воротник и манжеты светиного серого платья. На Свету сейчас смотрели все собравшиеся в кабинете физики ученики 10 Б-класса. Клубничкин этот факт будто бы не смущал. «Вася, я видела твою фотографию в газете», — сообщила Света. «Ты прекрасно на ней выглядишь». Она взмахнула длинными густыми ресницами. «Ища бы», — буркнула Иришка, — «мой брат всегда хорошо выглядит». В отличие от некоторых. Клубничкина будто бы и не услышала слова моей двоюродной сестры. Ее улыбка не померкла. «Вася, я пришла, чтобы извиниться перед тобой», — сказала Светлана, — «за то, что не пришла в воскресенье в кафе». Она выключила улыбку, печально вздохнула. Сообщила, «Я плохо себя чувствовала в тот день». Клубнички напряжала ладонь к своему животу и чуть поморщила нос, словно почувствовала болезненный укол в желудке. «Понимаю, что меня это не оправдывает, но я решила, пусть лучше совсем не явлюсь в кафе, чем приду и испорчу вам настроение своим дурным самочувствием». Светлана дернула плечами, виновато поджала губы. Я отметил, что печаль в ее глазах сейчас выглядела очень натурально, почти как настоящая. Ироничные шепотки в классе смолкли, ученики 10 Б оценили Светина актерское мастерство. «Вася, я пришла сказать, что сожалею о случившемся», — сообщила Клубничкина. «Это был непорядочный поступок с моей стороны. Все же мне следовало тебя заранее предупредить или немного потерпеть». Она вновь чуть поморщилась, словно опять среагировала на боль в животе глаза и увидел что с лица иришки исчезла ухмылка заметил печальный блеск в глазах нади маленькой услышал как тяжело вздохнул сидевший слева от меня лёша черепанов вася я понимаю что ты обиделся сказала света прости что так получилось я виновата понимаю сегодня я чувствую себя уже значительно лучше надеюсь что к выходному буду в полном порядке и если захочешь Клубничкина пристально посмотрела мне в глаза, выдержала паузу. «На это воскресенье у меня пока нет никаких планов», — произнесла она. «Я буду совершенно свободна, если, конечно, нас не завалят домашними заданиями. Поэтому я с удовольствием прогулялась бы в юность или еще куда-нибудь». Она пожала плечами и добавила. «С тобой». Я снова отметил, что ни один из моих одноклассников сейчас не ухмыльнулся, даже Иришка Лукина. Клубничкина печально улыбнулась. «Вася, я буду только рада, если ты пригласишь меня в кафе снова», — заявила она. «Уверена, что ты решительный мужчина. Надеюсь, что тебя не испугало случившееся в минувшее воскресенье недоразумение». Света расправила на правом рукаве платье манжету, махнула ресницами. Бросила на меня призывный взгляд. Я услышал, как судорожно вздохнул Леша Черепанов. «До встречи, Василий!» — сказала Клубничкина. Светлана вновь одарила меня улыбкой и направилась к выходу. «Выздоравливай!» — пожелал я. «Выздоравливай!» — продублировал мое пожелание Черепанов. «Выздоравливай!» — прозвучали в кабинете сразу несколько голосов. Клубничкина вышла из класса. Заинтригованные ее далеко не бессталанным выступлением десятиклассники зачарованно смотрели ей вслед.